Глава 9. Искусственный интеллект и организация здравоохранения. Медицинские сестры носят форму, но она очень-очень чистая. Пациенты, видимо, находятся где-то в другом месте. Артур Аллен. Несколько лет назад, в теплый солнечный день, мой 90-летний тесть подметал дворик, но внезапно ощутил слабость и головокружение. Он упал на колени, но нашел в себе силы доползти до дома и забраться на диван. Когда моя жена Сьюзан прибежала к нему, благо мы жили буквально в нескольких кварталах, его трясло, но он находился в ясном сознании. Она написала мне на работу сообщение, а я как раз заканчивал прием, и попросила немедленно приехать. Когда я приехал, старик жаловался на слабость и не мог встать, но было непонятно, что послужило причиной приступа. Беглый неврологический осмотр не выявил ничего существенного, речи и зрения были в норме, двигательные и чувствительные сферы не пострадали, если не считать небольшого мышечного тремора. Кардиограмма и ЭХКГ, сделанные при помощи смартфона, тоже оказались в норме. Я понимал, что уговорить его будет трудно, но все же предложил поехать в отделение скорой помощи, чтобы выяснить, в чем проблема. Мой тесть Джон, кавалер ордена «Пурпурное сердце», ветеран Второй мировой войны, никогда ничем не болел. Мы даже включили его в программу нашего научно-исследовательского института Скрипса под названием «Уэлдерли». Название программы можно вольно перевести как «Хорошее самочувствие в преклонном возрасте». Сделали ему секвенирование генома, как человеку, прожившему более 85 лет и не страдавшему никакими хроническими заболеваниями и не принимавшему никаких лекарств, кроме статинов, против повышенного холестерина или в связи с какими-то хроническими недугами. Только в последнее время, за несколько месяцев до этого происшествия, у Джона начало немного подниматься артериальное давление, в связи с чем терапевт назначил ему хлортолидон, слабое мочегонное. А в остальном Джон все эти годы не принимал ничего, кроме детского аспирина, для профилактики. После долгих уговоров, тесть согласился поехать в больницу, и мы с его женой повезли его в местное отделение скорой помощи. Врач приемного отделения решил, что это легкий инсульт, но КТ головы не подтвердило этот диагноз. Однако вскоре пришел анализ крови, и мы с удивлением обнаружили, что у Джона критически низкое содержание калия в крови. 1,9 эквивалента вещества на литр раствора. Было понятно, что слабый диуретик, хлортолидон, никак не мог послужить причиной. Джона госпитализировали и оставили до утра, восполнять уровень калия в крови внутривенно и при помощи таблеток. Около двух недель все было хорошо, до тех пор, пока у Джона вдруг не началась рвота ярко-красной кровью. Он так не хотел признавать себя больным, что велел жене не звонить Сьюзен. Но жена так испугалась, что позвонила. Сьюзен и в этот раз прибежала очень быстро. Кровь была везде. В спальне, в гостиной и в туалете. Тесть был в полном сознании, несмотря на кровавую рвоту и черный дегтеобразный стул. Оба симптома однозначно указывали на массивное желудочно-кишечное кровотечение. Его надо было снова вести в больницу. И срочно. Через несколько часов уже в клинике после консультации гастроэнтеролога и гастроскопии выяснилось, что причиной кровотечения было варикозное расширение вен пищевода. Гастроскопию сделали под наркозом, а для обезболивания ввели фентанил, и вечером, когда Джона привезли в палату, он едва мог говорить. Вскоре он впал в глубокую кому. Тем временем пришел анализ крови, который показал выраженное нарушение функции печени. Уровень аммиака в крови был очень высок. УЗИ выявило изменения, характерные для цирроза печени. Мы быстро пришли к выводу, что варикозное расширение вен пищевода было следствием терминальной стадии цирроза печени. Человек, который все 90 лет был здоров как бык, внезапно впал в кому из-за отказавшей печени. Ему не стали назначать питательные внутривенные растворы, а вводили луктулозу в клизмах, чтобы снизить уровень аммиака в крови повышенной из-за недостаточности. Прогноз был крайне неблагоприятный, так что и лечащий врач, и резиденты были единодушны. Имело смысл отказаться от реанимационных мероприятий. Мы выполнили все необходимые формальности, чтобы перевести Джона домой и приставить к нему сиделку, чтобы он мог умереть в окружении родных и близких. Поздно вечером в воскресенье, накануне того дня, когда мы должны были забрать тесте домой, Мои жена и дочь отправились в клинику навестить его. Обе они прекрасно знали о целительном прикосновении, как и выражении искренней любви. Поэтому несколько часов кряду разговаривали с ним и прикасались к нему, хотя он находился в глубокой коме. В понедельник утром жена встретилась с сиделкой в коридоре госпиталя. Сьюзен сказала сестре, что хочет зайти к отцу, прежде чем обсуждать детали. Сьюзен вошла в палату, обняла отца и сказала. «Папа, не знаю, слышишь ли ты меня, но мы сейчас заберем тебя домой». Грудь Джона всколыхнулась, он открыл глаза и произнес «Ох!». Жена спросила Джона, кто она, и он ответил «Сью». Вот так у нас появилась собственная семейная история о Лазаре. Все перевернулось вверх дном. План забрать его домой и умирать был отброшен. Транспортной бригаде сообщили о чудесном исцелении, и перевозка была отменена. Джону установили капельницы для внутривенного введения лекарств и, наконец-то, начали интенсивно лечить. О чудесном исцелении сообщили остальным членам семьи, жившим на восточном побережье. Теперь они могли приехать. На следующий день отец даже позвонил моей жене по мобильному телефону и попросил принести что-нибудь поесть. Никогда не забуду, как я усадил Джона в кресло-каталку и повез на прогулку. К тому времени он пробыл в клинике уже 10 дней, из массы массой катетеров в венах и катетером фолии в мочевом пузыре был бледен, как его простыни. Не слушая медсестер, я укутал Джона и вывез его из клиники, чтобы покатать по улице в погожий осенний день. Мы выехали на тротуары и поднялись на небольшой холм напротив клиники. Ветер был напоен ароматом растущих неподалеку эвкалиптов. Мы много говорили и даже плакали. Думаю, что он был страшно рад, что остался жив, и смог перед смертью увидеться со всей своей семьей. Последние двадцать лет Джон был мне, можно сказать, приемным отцом, так как мой родной отец давно умер. К тому же мы сильно сблизились за те 40 лет, что знали друг друга. Я никогда не мог представить его больным. Он всегда был крепким, как скала, истинным воплощением здоровья. И теперь, когда он в здравом уме вернулся к жизни, я невольно задумывался, надолго ли это. «Я не мог примириться с тем, что у тестя цирроз печени». Пил он умеренно, да и это было бы слишком сильно сказано. Анализ крови на антитела позволял предположить первичный билиарный цирроз – ПБЦ. Редкое заболевание, которое еще реже встретишь у человека 91 года от роду. Вся семья собралась в госпитале, чтобы торжественно отметить эту дату вместе с Джоном. Неопределенность нарастала. После чудесного возвращения к жизни Джон прожил недолго. Обсуждалась возможность введения скалерозирующего раствора в расширенные вены пищевода, чтобы предупредить рецидив кровотечения. Но для этого надо было сделать еще одну гастроскопию, которую он мог и не пережить. Через неделю после прогулки его собирались выписывать, но у него случилось повторное кровотечение, от которого он умер. Прогнозы, прогнозы, прогнозы. Какое отношение эта история имеет к глубоким изменениям, которые ожидают отрасль с введением искусственного интеллекта? История болезни и смерти моего тестя пересекается с несколькими проблемами здравоохранения и все они касаются взаимоотношений клиники и пациента. Самая очевидная проблема – это уход за умирающими пациентами. паллиативная медицина как отрасль здравоохранения уже переживает бурный рост. Ее предстоит радикально преобразовать. Сегодня разрабатываются инструменты, которые позволят на основании данных истории болезни с беспрецедентной точностью спрогнозировать время наступления смерти. При этом врач будет получать подробный отчет о факторах, послуживших основанием для прогноза. Если в дальнейшем эти инструменты пройдут валидацию, то как и другие усилия, связанные с глубоким машинным обучением, смогут оказать сильнейшее влияние на работу бригад паллиативной медицины, в более чем 1700 американских клиниках, что составляет 60% от общего числа клиник страны. При этом во всей стране работают всего лишь 6600 сертифицированных специалистов по паллиативной медицине, то есть один врач на 1200 пациентов, нуждающихся в подобном уходе. Такая ситуация требует повышения эффективности без ущерба для качества помощи. Меньше половины больных, поступающих в стационары и нуждающихся в паллиативном лечении, получают его на деле. Между тем, 80% неизлечимо больных американцев, которым требуется медицинский уход в конце жизни, предпочли бы умереть дома. Но так смогут встретить смерть лишь немногие из них, потому что в 60% случаев такие люди умирают в госпиталях. Первая проблема заключается в прогнозировании, когда человек может умереть. Это имеет решающее значение для того, чтобы человек, который хочет умереть дома, действительно смог бы это сделать. Известно, что врачи с большим трудом и очень неохотно предсказывают время наступления смерти. Уже много лет в медицине используется своеобразный проверочный вопрос. Удивлюсь ли я? Этот вопрос задают себе врачи и медсестры, чтобы выявить пациентов, подошедших к последней черте. Они думают о своем подопечном и спрашивают себя. «Удивлюсь ли я, если этот пациент умрет в течение ближайшего года?» Систематический обзор 26 статей, в которых говорилось о прогнозах относительно 25 тысяч пациентов, показал, что точность прогнозирования была меньше 75%, а результаты отличались удивительной статистической неоднородностью. Стэнфордский ученый Ананд Авати Специалист по информатике совместно со своими коллегами обнародовал алгоритм глубокого машинного обучения для прогнозирования продолжительности жизни пациентов, созданной на основе электронных историй болезней. Возможно, это не совсем ясно из заголовка статьи «Оптимизация паллиативной медицины с помощью глубокого обучения», но не стоит заблуждаться, это алгоритм умирания. В 2009 году было много страхов по поводу создания так называемых комиссий смерти или панелей смерти после того, как Сара Пейлин впервые употребила это словосочетание в дебатах по поводу федерального законодательства о здравоохранении. Но тогда речь шла о живых врачах, которые якобы будут определять очередность оказания медицинской помощи людям с тяжелыми заболеваниями. Теперь мы говорим о машинах. Глубокая нейронная сеть из 18 слоев, обученная на основе истории болезни более 160 тысяч пациентов и проверенная на тестовой выборке из 40 тысяч больных, продемонстрировала удивительную точность в прогнозировании продолжительности жизни умирающих пациентов. Алгоритм опирался на такие прогностические признаки, на которые обычно не обращают внимания врачи в том числе количество рентгеновских снимков, в особенности позвоночника и мочевыделительной системы, но которые оказались такими же статистически значимыми, как, например, возраст пациента. Результаты оказались впечатляющими. Более 90% людей, чья смерть прогнозировалась в рамках 3-12 месяцев, действительно умерли, а те, кто, согласно прогнозам, должен был прожить больше года, пережили этот год. Примечательно, что эталоном для стандартизации алгоритма послужили данные о действительных сроках наступления смерти 200 тысяч пациентов. И это было достигнуто на основании всего лишь правильно структурированных данных электронных историй болезней таких как возраст, назначение процедур и снимков, а также продолжительность госпитализации. В алгоритме не использовались данные лабораторных исследований, патологоанатомические данные или результаты рентгеновских и других радиологических обследований. Не говоря уже о более холистических дескрипторах, включая психологический статус, волю к жизни, походку, силу рук и многие другие параметры, считающиеся важными для определения возможной продолжительности жизни. Представьте себе, как возросла бы точность предсказаний, если бы создатели алгоритма воспользовались и этими данными. Алгоритм прогнозирования срока смерти, созданный с использованием искусственного интеллекта, предвещает большие изменения в области паллиативной медицины, и уже есть компании, которые ставят своей целью точное предсказание продолжительности жизни умирающих, как, например, Care Score. Однако прогноз, умрет ли тот или иной пациент в госпитале, это всего лишь один аспект того, что может предсказать нейронная сеть на основании данных стандартных электронных историй болезней. Команда Google в сотрудничестве с тремя научными медицинскими центрами использовала сведения о 216 тысячах госпитализаций, 114 тысяч пациентов и более 47 миллиардов единиц данных для прогноза с применением глубоких нейронных сетей по следующим пунктам умрет ли пациент в клинике, какова будет длительность госпитализации, грозят ли пациенту внеплановые повторные госпитализации и каким окажется окончательный диагноз при выписке. Все это было предсказано с хорошей точностью, а результаты клиник, которые приняли участие в исследовании, вполне согласовывались между собой. Одна немецкая группа использовала алгоритм глубокого обучения, разработанный на материале 44 тысяч пациентов, для предсказания смерти в клинике, почечной недостаточности и кровотечений после хирургических вмешательств. Прогнозы оказались поразительно точными. Компания DeepMind AI сотрудничает с Министерством по делам ветеранов США, помогая прогнозировать результаты лечения 700 тысяч ветеранов. Кроме того, искусственный интеллект использовали для предсказания, выживет ли пациент после пересадки сердца и упрощения генетической диагностики путем сопоставления данных электронных историй болезни с данными секвенирования генома. Конечно, в прошлом для оценки таких данных уже применялись вполне эффективные методы, математическое моделирование и логистическая регрессия. Но использование глубокого машинного обучения при таких огромных массивах данных позволило намного улучшить точность предсказаний. Последствия этого многообразны. Американский ученый-медик индийского происхождения Сидхарта Моккерджи говорит, я не могу отделаться от внутреннего дискомфорта, когда думаю, что алгоритм способен понимать закономерности умирания лучше, чем большинство людей. Очевидно, что алгоритмы могут помочь пациентам и их лечащим врачам принимать верные решения в ходе лечения, будь то паллиативный уход или попытка вылечить больного. Алгоритмы могут помочь более разумно и эффективно распоряжаться ресурсами, койками в отделениях интенсивной терапии, реанимационным оборудованием или аппаратами искусственной вентиляции легких. Однако использование данных таких прогнозов страховыми компаниями с целью сокращения выплаты и увеличения страховых взносов вызывает некоторую тревогу. Больницы прочно занимают первую строку в списке статей расходов на здравоохранение в США, На их долю приходится почти одна треть от трех с половиной триллионов долларов, отведенных на здравоохранение. Хотя главной частью больничных расходов является зарплата персонала, инициативы, связанные с применением искусственного интеллекта, направлены главным образом на избежание ненужных и повторных госпитализаций. Это в первую очередь экономический вопрос, так как повторная госпитализация в течение месяца после выписки не оплачивается страховыми компаниями. Существуют опасения и даже ведутся споры на эту тему, что ограничение числа госпитализаций может отрицательно сказаться на результатах лечения пациентов. Для разработки прогностических алгоритмов, способных рассчитать вероятность повторной госпитализации больного в течение месяца после выписки, было проведено множество исследований, особенно важно найти признаки, которые ускользают от внимания врачей. Например, в исследовании, выполненном в Нью-Йоркском медицинском центре Маунт-Синай, Были использованы электронные истории болезней, медикаментозные назначения, результаты лабораторных исследований, выполненные процедуры и манипуляции, а также показатели жизненно важных функций. На относительно небольшой когорте испытуемых была показана точность 83%. Для обучения и валидации глубокой нейронной сети компания d Analytics использовала более внушительные источники. Данные по 300 тысячам пациентов и результаты оказались лучше, чем у компаний Dr. AI и DeepCare. Эту цель изучения вероятности повторной госпитализации ставит перед собой многие стартапы и научные центры, наряду с изучением возможностей искусственного интеллекта для ведения отдельных клинических случаев. Интересно отметить, что Медицинский центр Питтсбургского университета и две некоммерческие системы здравоохранения Intermount Healthcare, Межгорное Плато США и Sata Health Северной Калифорнии стали одними из первых медицинских учреждений, взявших на вооружение подобные алгоритмы. Более смелая цель прогноз развития того или иного заболевания у пациента при отсутствии явных симптомов. Группа ученых университета Цинхуа в Пекине воспользовалась данными 18 тысяч реальных электронных историй болезней для точной диагностики шести распространенных заболеваний артериальной гипертонии, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, нарушений сердечного ритма, бронхиальной астмы и гастрита. Использование результатов всего 18 анализов позволяет точно предсказывать возникновение определенных заболеваний, например, почечных, с помощью глубокой нейронной сети, обученной на материале 300 тысяч пациентов, которых наблюдали в течение 8 лет. Группа медицинского центра Маунт-Синай изучила электронные истории болезни миллиона трехсот тысяч пациентов для предсказания пяти заболеваний сахарного диабета, деменции опоясывающего лишая, серповидно-клеточной анемии и синдрома дефицита внимания и добилась большой точности прогноза. Профилактика этих заболеваний требует двух условий. Первое. Алгоритм, основанный на материале электронных историй болезни, лабораторных анализах и других данных, способен выдержать проверку и пригоден для воспроизведения. Второе. Существует доступное и эффективное лечение прогнозируемых заболеваний. Если оба условия выполняются, алгоритм может помочь не только пациентам уменьшить так называемое время болезней, показатель, отражающие годы жизни, которые человек прожил с плохим здоровьем, но и директорам клиник и страховых компаний снизить расходы. Однако во всех перечисленных случаях предсказания были сделаны инсилико на материале массивов данных в машинной памяти, а не реальной клинической практике В анализе данных 15 исследований, посвященных прогнозированию различных результатов лечения, были обнаружены значительные статистические погрешности, характерные для большей части работ, наряду с существенной вариабельностью размеров когорт и уровня точности. Возвращаясь к случаю с моим тестем, можно сказать, что тяжелое заболевание печени, которым он страдал и которое проглядели во время первой госпитализации, можно было диагностировать сразу, заподозрив его по критически низкому уровню калия в крови. Алгоритм искусственного интеллекта, возможно, смог бы обнаружить и первопричину заболевания, она по-прежнему часто ускользает от внимания врачей. Но история последних дней жизни моего тестя высвечивает множество моментов, которые никогда не будут доступны алгоритмам. Основываясь на лабораторных данных, печеночной недостаточности и коматозном состоянии, врач сказал нам, что пациент скорее всего умрет в течение нескольких дней, не приходя в сознание. Да, прогностический алгоритмы в итоге не ошибся бы, предсказав его неизбежную смерть в больнице от текущего заболевания. Но этот прогноз ничего не сказал бы нам, что мы должны делать, в то время, пока Джон или любой другой больной жив. Когда мы думаем о жизни и смерти человека, мы не хотим вмешивать в это дело машины и алгоритмы. Их недостаточно. Несмотря на предсказания врача, тесть пришел в себя, и мы даже смогли всей семьей отметить день его рождения. Родные делились воспоминаниями, смеялись и от души с любовью обнимали старика. Я не знаю, было ли то самое целительное прикосновение причиной его возвращения к жизни, но мои жена и дочь в этом совершенно уверены. Однако отказ от любых попыток поддерживать жизнь Джона лишил бы его возможности увидеться с семьей, попрощаться с ней и выразить свою искреннюю и глубокую любовь к родным людям. И нет такого алгоритма, чтобы рассчитать, насколько это важно. Здравоохранение. Персонал и рабочий процесс. В больницах и других медицинских учреждениях искусственный интеллект находит широкое применение. Его диапазон куда шире, чем прогнозирование даты смерти и результатов лечения. К 2017 году здравоохранение впервые заняло в США главенствующую позицию среди отраслей по числу рабочих мест, обогнав по этому показателю розничную торговлю. В службах здравоохранения занято 16 миллионов человек. Причем 300 тысяч рабочих мест было создано за календарный 2017 год и столько же за 2018. Практически каждый восьмой американец занят в сфере здравоохранения. Согласно прогнозам Бюро трудовой статистики США, в течение ближайших 10 лет ожидается бурный рост числа рабочих мест в здравоохранении, включая такие профессии, как больничные сиделки 754 тысячи. Помощники по уходу на дому – 425 тысяч, врачи-ассистенты – 40 тысяч, фельдшеры – 56 тысяч и медсестры по физиотерапии – 27 тысяч. Кадры – главный источник роста расходов на здравоохранение, которые, как уже не раз упоминалось, составляют в США 3,5 триллиона долларов в год. Поэтому легко себе представить, как отреагирует общество, если окажется возможным с помощью искусственного интеллекта автоматизировать различные операции и остановить как безудержный рост численности медработников, так и связанные с этим расходы. Гарвардский профессор Кэтрин Бейкер говорит об этом так. Эти две цели – увеличить число рабочих мест в здравоохранении и сохранить доступность здравоохранения – несовместимы. Некоторые экономисты полагают, что рост числа новых рабочих мест в здравоохранении будет по темпам совпадать или немного превосходить темп, с которым искусственный интеллект сможет заменить людей на этих рабочих местах. Однако Кай Фули, один из ведущих специалистов по искусственному интеллекту, считает иначе. Скоро станет совершенно очевидно, что половину наших обязанностей куда качественнее и практически бесплатно сможет выполнять искусственный интеллект. Это будет самый быстрый переход от одного способа производства к другому, из всех, что переживало человечество, и мы к этому переходу не готовы. Больницы, поликлиники и органы здравоохранения используют человеческий труд для выписок из истории болезни, на основании которых определяют коды медицинских услуг для страховых компаний. Кроме того, им приходится привлекать специально обученных сотрудников для приема платежей и работы с претензиями. Американская Академия специалистов по медицинским счетам насчитывает более 175 тысяч членов, со средней зарплатой 50 тысяч долларов в год. И все эти люди заняты кодированием медицинских счетов. Примечательно, что определение стоимости медицинской услуги в США составляет более 20 долларов или 15% от общей цены. Еще хуже дела обстоят в отделениях скорой помощи, где этот показатель составляет 25%. В целом же более 20% расходов на здравоохранение в США административные, Ручное составление расписания работы операционных или составление штатного расписания госпитальных и амбулаторных отделений ведет к заметному снижению эффективности. Большую часть работы, связанной с записью пациентов на прием и отслеживанием посещений, можно выполнять при помощи искусственного интеллекта, способного обрабатывать естественный язык. Человек нужен такой системе только для страховки, на случай ее отказа. В некоторых службах здравоохранения уже используются алгоритмы, предсказывающие неявку пациента на прием, а неявки – это значимый источник снижения эффективности, так как означают простой для многих сотрудников. Даже использование голосового ассистента компании АИВА от компании ИНОВИ для замены кнопок вызова медсестры в больницах или в дополнение к ним может помочь повысить эффективность работы. Все эти рабочие позиции ждут внедрения искусственного интеллекта и повышения эффективности работы с его помощью. И определенные усилия уже предпринимаются. Один из показательных примеров – компания «Квентус», использующая в своей работе мультимодальные данные для прогнозирования выполнения графика работ в отделениях скорой помощи, операционных или аптеках. Сведения из электронных медкарт, сведения об укомплектованности персонала о счетах о количестве вызовов медсестер. Компания утверждает, что ей удалось добиться значительного снижения числа пациентов, попадающих в госпиталь и доли больных покинувших отделение без осмотра, а также сокращения времени, затраченного врачом на осмотр одного пациента. Есть и другие компании, такие как Conversa Health, Pieces Tech и Voyne, Использующие искусственный интеллект для решения логистических задач и многих актуальных проблем, связанных с улучшением эффективности работы и качества ведения больных. Каким образом искусственный интеллект может облегчить рабочий процесс, наглядно видно на примере программы, которую компания MedStar Health, крупнейшая система здравоохранения в Вашингтоне, ввела в своих отделениях скорой помощи. История болезни среднего пациента отделения скорой помощи содержит около 60 документов на изучение и усвоение, которых медработники тратят свое драгоценное время. Медстар разработала систему машинного обучения, которая быстро сканирует всю медицинскую карту больного и выдает рекомендации, касающиеся текущей симптоматики, освобождая от этой рутинной работы врачей и медицинских сестер и давая им возможность заниматься непосредственно пациентами. Еще один пример автоматизации за счет ИИ – машинная интерпретация данных МРТ, которая заключается не только в чтении снимков. Алгоритм Deep Ventricle, созданный компанией Arteris и одобренный управлением по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами, позволяет быстро, за 15 секунд, анализировать объем сердечного выброса, уменьшая затраты времени на процедуру, которая при измерении кровотока занимает не меньше часа. Сегодня автоматические программы для обработки медицинских изображений применяют все чаще и увереннее. Отчеты показывают, что использование алгоритмов глубокого обучения для реконструкции изображений позволяет сократить время, необходимое для получения и обработки снимков улучшить качество изображений и снизить лучевую нагрузку на пациента. Когда такие нововведения станут обычной практикой, мы, возможно, впервые сможем воочию убедиться в безопасности, удобстве и дешевизне искусственного интеллекта. Другая область возможного приложения ИИ – лучевая терапия в онкологии. Ученые из Университетского колледжа Лондона и сотрудники компании DeepMind создали алгоритм автоматизированного глубокого обучения для ускорения сегментирования в процессе анализа снимков и результаты машины оказались не хуже, чем у опытных специалистов-онкологов, проводящих лучевую терапию пациентам с опухолями головы и шеи. Примечательно, что при сохранении высокого качества работы удалось добиться значительной экономии времени. Использование алгоритмов глубокого обучения для сегментирования позволит значительно улучшить точность и уменьшить трудоемкость сканирования в сравнении с использованием традиционных алгоритмов под контролем специалистов. Качественное прогнозирование серьезных заболеваний в режиме реального времени – еще один вероятный способ приложения искусственного интеллекта. Как мы уже знаем, эта проблема имеет огромную важность для больниц, так как одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются в стационаре, это лечение внутрибольничных инфекций. Сепсис – смертельно опасное инфекционное заболевание в США становится причиной перевода в отделение интенсивной терапии в 10% случаев. Лечение сепсиса обходится в 10 миллиардов долларов в год и не всегда оказывается успешным. В США сепсис является причиной смерти в 20-30% случаев смерти среди всех госпитализированных больных. И в этом случае очень важна своевременная диагностика. Ухудшение состояния происходит очень быстро, часто до того, как врачи успевают подобрать эффективные антибиотики или до того, как те произведут нужный эффект. В одном ретроспективном исследовании В Выполненном суче Сария из медицинской школы университета Джона Хопкинса были использованы данные 53 тысяч пациентов с верифицированным диагнозом сепсиса, включая жизненно важные показатели, сведения из электронных карт, данные лабораторных исследований и анамнестические данные. Автор исследования ставило целью установить, можно ли было выявить сепсис раньше, чем это было сделано в реальности. К сожалению, точность алгоритма ROC, приблизительно равной 0,70, оказалась не слишком обнадеживающей. Вторая по серьезности госпитальная инфекция – это инфекция, вызываемая особым видом кластридий. И в этом случае искусственный интеллект тоже может оказаться хорошим подспорьем. Имеющиеся на сегодня данные внушают в этом плане больший оптимизм в США. Клостридия ежегодно убивает около 30 тысяч человек из 450 тысяч, у которых диагностируют эту инфекцию. Эрика Шеной и Дженна Винс разработали алгоритм для прогнозирования риска на основе выборки из 374 тысяч госпитализированных пациентов двух крупных больниц. Были использованы 4000 единиц структурированных данных, извлеченных из электронных медкарт больных. Площадь под кривой для двух больниц составили 0,82 и 0,75, причем некоторые показатели были специфичны только для какой-то из них. Если автоматизированные системы смогут повысить бдительность врачей в отношении кластридии, то можно надеяться, что заболеваемость ею в будущем значительно снизится. Профилактика внутрибольничных инфекций, которыми заражается один из 25 пациентов, от персонала или от других пациентов, также представляет собой серьезную проблему для стационаров. Например, мы знаем, что пренебрежение мытьем рук – один из определяющих факторов возникновения и распространения госпитальных инфекций. Для работы «Видеотехнологии и умная больница на пути к будущему» Альберт Хак и его коллеги из Стэнфордского университета использовали глубокое обучение и автоматическое машинное видеонаблюдения для ненавязчивого слежения за гигиеной, в частности за мытьем рук врачебного персонала клиники Стэнфордского университета, основываясь на анализе отснятого материала и показателях датчиков расстояния. Технология позволяет определить частоту рук после мытья с уровнем точности превышающим 95%. Такие датчики, использующие инфракрасное излучение для получения силуэтных изображений на основании расстояния от датчика до объекта, можно устанавливать в холлах больниц, в операционных и у больничных коек для того, чтобы в полной мере положиться на бдительность компьютерного зрения. И действительно, у машинного видеонаблюдения широчайшие перспективы в плане распознавания закономерностей при помощи глубокого обучения особенно в динамичной больничной обстановке, где многое требует контроля. Еще одно поле приложения машинного видеонаблюдения – отделение интенсивной терапии. Усиленное глубокое обучение на материале показателей жизнедеятельности уже применяется в качестве средства автоматического отключения пациента от аппарата искусственной вентиляции легких. А это по-прежнему трудоемкий и непредсказуемый клинический процесс. Видеонаблюдение за пациентами может помочь определить, есть ли риск, что больной вот-вот выдернет из трахеи интубационную трубку, а также позволит отслеживать те данные, которые не улавливаются мониторами, регистрирующими параметры жизнедеятельности. Глубокая нейронная сеть ICU Intervence для использования в отделениях интенсивной терапии, разработанная в лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, Способна помочь врачам определить, когда больному может потребоваться искусственная вентиляция легких или введение вазопрессоров и жидкостей для поддержания артериального давления, а также другие вмешательства. Другой алгоритм лаборатории помогает определить оптимальный срок выписки из отделения интенсивной терапии. Цель применения такого алгоритма – сокращение сроков госпитализации и предупреждение высокой смертности. Другие усилия разработчиков подобных алгоритмов для отделений интенсивной терапии направлены на уменьшение нагрузки на медсестер благодаря автоматическому наблюдению с помощью камер или алгоритмической обработки жизненно важных показателей, пока машинное наблюдение с применением датчиков окружающей среды еще в самом начале пути. Но можно с полным основанием полагать, что эта форма искусственного интеллекта будет весьма полезна для усиления безопасности пациента и повышения эффективности работы медицинского персонала. Еще одна распространенная больничная задача, решению которой может способствовать машинное наблюдение – установка центрального венозного катетера или ЦВК, как правило, в подключичную или еремную вену пациента. Эта процедура представляет собой достаточно серьезное вмешательство, которое может осложниться инфекцией, коллапсом легкого или повреждением крупной артерии. Мониторинг, соблюдения техники выполнения и стерильности способен повысить безопасность всей процедуры. Сама обстановка в процедурном кабинете изменится, если машинное видеонаблюдение будет отслеживать действия персонала, состояние инструментария и рабочий процесс в целом. Видеонаблюдение, выполняемое искусственным интеллектом, может способствовать профилактике падений пациентов в больницах, так как позволит следить за больными с нарушениями походки и за их потенциально опасными движениями. В настоящее время разрабатываются такие же алгоритмы, призванные ускорить процесс диагностики и лечения инсультов. Управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами одобрило алгоритмы от компании виз которые способны анализировать КТ головного мозга на предмет выявления признаков инсульта. Алгоритм позволяет неврологам и врачам отделения интенсивной терапии быстро понять, есть ли у пациента инсульт. Если да, то какого типа? Уже во время проведения исследования. Уже есть утвержденные методы лечения, позволяющие уменьшить масштабы поражения мозга после наступления инсульта. Например, растворение или удаление тромба из артерии питающий пораженный участок мозга, тромбоэктомия. Инструментарий искусственного интеллекта позволит быстрее выполнять такие вмешательства у больных, которым они показаны. Быстрота вмешательства в таких ситуациях критически важна. За каждую минуту продолжающейся блокады питающей артерии пациент теряет около 2 миллионов нервных клеток. Еще на догоспитальном этапе диагностики инсульта парамедики имеют возможность использовать одобренную в 2018 году управлением систему Lucid Robotic – устройство, которое надевается на голову пациента и передает ультразвуковые волны в мозг через ухо. Оно способно с помощью алгоритмов искусственного интеллекта распознать признаки инсульта, что помогает персоналу принимающего госпиталя подготовиться к процедуре удаления тромба. Грядет и другое важное изменение, которое коснется рабочих процессов в медицине, как в стационарах, так и в местах оказания амбулаторной помощи. Появится возможность при помощи искусственного интеллекта переложить большую часть обязанностей с врачей на других сотрудников. В США в настоящее время насчитывается около 700 тысяч практикующих врачей и при этом около 100 тысяч врачей-ассистентов, а также 240 тысяч фельдшеров и те и другие вместе составляют меньше половины от числа врачей. Учитывая, что сегодня разрабатывается большое количество алгоритмов искусственного интеллекта в помощь медикам, естественно ожидать, что в будущем соотношение численности этих трех групп изменится, а медики среднего звена станут играть более значимую роль в лечебно-диагностическом процессе. Заслуживает упоминания критическая оценка внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение. Она потребует исследования пользовательской аудитории, тщательной разработки применяемых систем и обдуманной выдачи решений с учетом рисков и преимуществ. В противном случае могут повториться проблемы, сопровождавшие широкое внедрение в клиническую медицину электронных историй болезни. Если не учесть упомянутые важные этапы, это может нанести серьезный вред качеству лечения пациентов. Станут ли ненужными больницы? Мы все смелее говорим, что больницы, по крайней мере, в их нынешнем состоянии, вымирающий вид. Понятно, что всегда будут нужны отделения интенсивной терапии, операционные и отделения скорой помощи. Но больничные палаты, то есть основная масса госпитальных помещений, может исчезнуть. Центр виртуальной помощи больницы Мерси в Сент-Луисе позволяет заглянуть в будущее. В этом центре есть врачи и медицинские сестры, они разговаривают с больными, следят за экранами мониторов с графиками жизненно важных функций каждого пациента и реагируют на сигналы тревоги. Но в этом центре нет коек. Это первый в США виртуальный госпиталь, открытый в 2015 году. Строительство его обошлось в 300 миллионов долларов. Пациенты могут находиться в отделении интенсивной терапии или у себя дома в постели под обычным или интенсивным наблюдением, но все они наблюдаются удаленно. Даже если больной не предъявляет никаких жалоб, наблюдение с помощью алгоритмов искусственного интеллекта помогает выявлять подозрительные признаки и оповещать о них врача. Использование высокотехнологичных алгоритмов ФИИ в режиме реального времени для дистанционной диагностики возможного сепсиса или декомпенсации сердечной деятельности – весьма соблазнительная перспектива. Конечно, может показаться, что в наблюдении на расстоянии есть некоторая отстраненность, но на практике это не так. В виртуальном центре была воплощена идея бесконтактной душевной теплоты. Медсестры Центра виртуальной помощи поддерживают регулярный словесный контакт с пациентами на протяжении всего времени наблюдения, и по отзывам некоторых пациентов создается ощущение, что у них появилось 50 любящих бабушек и дедушек сразу. Помимо заботы о пожилых и престарелых пациентах с острыми заболеваниями прилагаются целенаправленные усилия по использованию искусственного интеллекта для обеспечения комфортной жизни дома для стариков чтобы им не приходилось переезжать в дома престарелых и хосписы, и чтобы сиделки и социальные работники не были вынуждены посещать их слишком часто. Сегодня многочисленные стартапы разрабатывают датчики и алгоритмы для мониторинга походки, пульса, температуры тела, настроения, умственной сохранности, физической активности и многих других параметров. Более того, инструменты ИИ для улучшения зрения и слуха способны помочь старикам лучше воспринимать внешний мир, что повысит их безопасность и улучшит качество жизни. Например, с помощью приложения AI Poly пожилой человек со значительным снижением зрения может просто направить смартфон на какой-либо предмет и искусственный интеллект тотчас же опишет его голосом. Это же приложение может описывать цвет. В пол можно вмонтировать датчики, улавливающие падение человека. Роботы-помощники в виде домашних животных, а также специально созданные голосовые ассистенты вроде Элик от компании Startup Robotics – примеры аппаратного ИИ, помогающего старикам вести независимую жизнь. У дистанционного мониторинга в будущем довольно широкие перспективы. Каждая ночь, проведенная пациентом в больнице, добавляет к стоимости лечения в среднем 4700 долларов. Так что нетрудно найти экономические обоснования для создания соответствующего оборудования и программ. Надо добавить к этому комфорт от пребывания дома без риска заразиться госпитальной инфекцией и без списка мониторинговых систем и аппаратов, мешающего спать. Тем не менее, на сегодня центр в Сент-Луисе остается единственным в своем роде, и пока мы не видим попыток распространить этот опыт на всех пациентов, не нуждающихся в интенсивной терапии в условиях специализированного отделения. От этого нас отделяют несколько нерешенных проблем. Несмотря на то, что системы автоматического мониторинга всех жизненно важных функций, например, аппараты ВИЗИ компании Сотера Wireless, одобрены официально и применяются во многих учреждениях, Эти устройства пока не получили одобрение управлением по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами на использование в домашних условиях. До тех пор, пока не появятся аппараты такого рода, одобренные управлением и при этом работающие автоматически, точные, недорогие и способные подключаться к системам мониторинга госпиталей, это будет препятствием на пути широкого внедрения опыта Сент-Луиса. Впрочем, вероятно, что еще более серьезные препятствия представляют собой отсутствие моделей страховых выплат за такой мониторинг, задержки с получением новых кодов и одобрения со стороны как Medicare, так и частных страховых компаний. Страховые компании и работодатели. Несмотря на проблемы со страховыми выплатами, мешающие применению медицинского искусственного интеллекта в домашних условиях, доминирующие силы общества, медицинские страховые компании и работодатели, в перспективе могут извлечь большую выгоду от внедрения в практику ИИ. и им. Их мотив понятен. Сокращение расходов. Общество не слишком тепло относится к страховым компаниям. Пациенты чересчур часто сталкиваются с отказом оплачивать необходимые с их точки зрения лечения или с удручающим неполным страховым покрытием уже полученного лечения. Чтобы отказать в выплате или урезать ее, не нужны никакие алгоритмы, хотя и к этому вполне можно приложить искусственный интеллект. Будучи советником Государственной ассоциации «Голубого креста» и «Голубого щита», которая надзирает за всеми 37 региональными планами страховой медицины в США, я видел, как в некоторых сегментах начинает применяться искусственный интеллект. Были созданы более удачные алгоритмы для больных с сахарным диабетом, основанные не только на жестко установленных правилах, именно так работают сегодня практически все алгоритмы, но и на глубоком машинном обучении. Это упреждающие алгоритмы, они учитывают такие ключевые коварианты, как колебание веса пациента в режиме реального времени, количество сна, питание, стресс и физическая активность. Сотрудничество этой страховой компании с Сандуо, компанией, занимающейся созданием алгоритмов для борьбы с сахарным диабетом, отражает неподдельный интерес к внедрению ИИ в страховую медицину. В самом деле, поскольку сахарный диабет – одно из самых распространенных хронических заболеваний, а его лечение стоит недешево, появились планы сотрудничества и с другими компаниями, такими как Вирта или Вонго, занимающимися, помимо прочего, виртуальным обучением, которое способно помочь пациентам поддерживать и контролировать свое состояние. Во время моего посещения офиса United Health Group в конце 2017 года Новый генеральный директор Дэвид Вихман показал мне, как организация использует искусственный интеллект для решения множества специфических задач. Компания прибегает к методам обработки естественного языка, чтобы исключить работу с клавиатурой во время врачебных приемов, и мне убедительно продемонстрировали, что это возможно. UnitedHealth дорабатывает под своим брендом голосовой ассистент Amazon Echo для различных нужд здравоохранения. Это еще один пример целенаправленного использования голосовых платформ искусственного интеллекта. Тем же сейчас занимается и Голубой Крест. Параллельно United Health инвестирует крупные средства в компании, занимающиеся передовыми методами ведения пациентов с сахарным диабетом, приобретя в конце 2017 года компанию Savi Sherpa, которая разработала алгоритм ведения сахарного диабета второго типа с использованием датчика для определения уровня глюкозы что способствует более эффективной работе персонала в том, что касается контроля уровня сахара крови и снижению стоимости лечения. Голубой крест и United Health две крупнейшие медицинские страховые компании США. При их огромных масштабах эти две компании осуществляют медицинское страхование 170 миллионов американцев, они довольно медленно продвигаются в плане адаптации к новым технологиям. И хотя они используют инструменты ИИ для повышения эффективности коммерческой деятельности как собственной, так и дочерних компаний, а также для вспомогательных услуг в области здравоохранения и для работы с большими данными, этим занимается Optum Health подразделение компании, все же страховые компании должно интересовать использование ИИ для нужд практического здравоохранения, а не только для бумажной работы. Однако нет никаких сомнений в том, что кабинетные функции искусственного интеллекта будут развиваться и дальше. Компания Eccolate Health меняет принципы работы с клиентами при помощи приложения для смартфонов под названием Health Assistant, которое помогает клиентам ориентироваться в системе здравоохранения от поиска нужного консультанта до вопросов, связанных со счетами и страховыми выплатами. Существуют серьезные опасения, что искусственный интеллект, став частью системы медицинского страхования, создаст большие проблемы для пациентов. Особенно тревожит возможное использование аналитических возможностей ИИ для разделения пациентов на группы в соответствии с состоянием здоровья и повышения страховых взносов в случаях повышенного риска. В эпоху улучшения качества и точности прогнозирования изменений в состоянии здоровья необходимо предусмотреть законодательное регулирование, чтобы избежать дискриминации людей с повышенным риском. Ушли годы на принятие федеральных законов против генетической дискриминации со стороны работодателей и медицинских страховщиков, но и это полумеры так как страхование жизни и установление долгосрочной инвалидности могут оказаться дискриминационными на основании генетической информации. Несмотря на то, что закон о доступности медицинской помощи предписывает исключение предварительных условий из рассмотрения при определении суммы страховых взносов, этот пункт не высечен на каменных скрижалях, о чем недвусмысленно сказали в администрации Трампа. При таком подходе прогнозирование риска заболевания в индивидуальном порядке становится еще одной проблемой, ожидающей решения Возможно, менее пагубной, но все же вызывающей достаточно беспокойства является опора на корпоративные оздоровительные программы, которые есть в большинстве средних и крупных компаний в США, хотя в целом они не проходили проверку на надежность в плане положительного влияния на здоровье. Такие программы контроля здорового образа жизни включают подсчет сделанных за сутки шагов, показатели массы тела и артериального давления, а также анализы крови на холестерин. Кроме того, предусматривается поощрение для работников, ведущих здоровый образ жизни и участвующих в этих программах, например, доплата в страховой фонд части суммы. Но понятие «здоровый образ жизни» определено не слишком четко, а экономическая эффективность такой стратегии серьезно оспаривается. Один из способов улучшения этих программ – задействовать виртуальных медицинских консультантов, способных собрать и использовать намного больше детальной и глубокой информации о пользователе. Здесь, однако, снова возникает опасение, что работодатели через свои страховые компании смогут использовать собранные данные для уменьшения финансовой выгоды конкретных людей, что может понизить привлекательность таких технологий для пациентов. Если отвлечься от американских примеров, то можно взглянуть на одну относительно небольшую страховую компанию, у которой есть определенный опыт работы с исчерпывающими данными. Это компания Discovery Limited, учрежденная в ЮАР и работающая также в Австралии, Китае, Сингапуре и Великобритании. Ее программа Vitality опирается на большие данные, чтобы зафиксировать и проанализировать физическую активность, питание, результаты лабораторных исследований, значение артериального давления, а с недавнего времени для некоторых людей и полную последовательность генома. Мы пока ждем публикаций об улучшении результатов лечения при использовании столь многослойных данных, но во всяком случае это выглядит как тренд которому придется присмотреться и другим страховым компаниям. Медицинский искусственный интеллект на государственном уровне Медицинский искусственный интеллект не привлекает такого внимания и не связан с такими амбициями, как применение ИИ с целью военного, кибернетического и политического доминирования, по поводу чего российский президент Владимир Путин уже заявил, тот, кто станет лидером в этой области, будет править миром. Цель внедрения ИИ в медицину ⁇ улучшение системы здравоохранения и снижение ее стоимости для граждан, а не мировое господство. Искусственный интеллект завоевывает позиции именно в медицине по всему миру. Канада стала центром глубокого машинного обучения. Возглавляет исследование Джеффри Хинтон, профессор Университета Торонто, а десятки его бывших учеников продолжают развивать его идеи, занимая ведущие места в Google, Uber, Facebook, Apple и других лидирующих IT-компаниях. Хинтон считает, что искусственный интеллект приведет к революции в здравоохранении, а его компания Vector использует нейронные сети для обработки огромных массивов данных больниц Торонто. Возглавляемый Хинтоном кардиологический центр имени Петера Мунка занимается преимущественно лечением сердечно-сосудистых заболеваний и использует искусственный интеллект для дистанционного наблюдения за пациентами. Компания Deep Genomic, учрежденная Брэндоном Фрейм, одним из учеников Хинтона, использует искусственный интеллект для интерпретации геномных данных. Это всего лишь малая часть инициатив и компаний, занятых применением искусственного интеллекта в Канаде. Вполне вероятно, наиболее серьезные изменения, обусловленные применением ИИ в медицине, произойдут далеко от США, и выдающимися первопроходцами, как представляется, станут Индия и Китай. Соотношение численности врачей и пациентов в Индии равно 0,7 на 1000 населения, то есть вдвое меньше, чем в Китае, полтора, и существенно меньше, чем в США, 2,5. О высокой заинтересованности искусственным интеллектом в Индии свидетельствует появление различных компаний. Триког health занимается диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний на основе облачных вычислений, а Indra Systems автоматическим выявлением рака шейки матки по материалам мазков, НИРОМАИ – ранней диагностикой рака молочной железы, ТЕН-ТРИТЭ Т. проблемой дистанционного мониторинга пациентов. Новаторские разработки офтальмологической клиники АРАВИНД, крупнейшей офтальмологической сети в мире, выполненные в сотрудничестве с Гуглом, стали основой для создания алгоритмов глубокого обучения по выявлению диабетической ретинопатии. Заболевание, которому подвержены около 400 миллионов человек в мире, причем большинству из них по тем или иным причинам недоступен скрининг. Но в том, что касается внедрения ИИ в медицину, лидирующее положение, несомненно, занимает Китай. Этому способствует множество благоприятствующих факторов. Беспрецедентно огромное количество собранных данных граждане не имеют права уклоняться от обследования крупные инвестиции государственных и венчурных фондов, серьезные программы по изучению искусственного интеллекта в большинстве крупных университетов и поощрительное законодательство. Все это отнюдь не случайно. В Китае ощущается и настоятельная потребность в развитии искусственного интеллекта применительно к медицине. Линь Чэньси, руководитель компании YITU, занимающийся анализом медицинских изображений, так формулирует эту проблему. В Китае медицинские ресурсы очень скудны, да еще и очень неравномерно распределены, так как в основном все крупные лечебно-диагностические центры расположены в столицах провинций. Если система искусственного интеллекта удастся внедрить в сельские больницы, то положение значительно улучшится. На миллион населения Китая приходится всего 20 офтальмологов, что отражает общую тенденцию. В целом по стране соотношение между числом специалистов и числом пациентов не превышает 1 трети аналогичных показателей в США. В Китае работает 130 медицинских компаний, занятых разработкой алгоритмов искусственного интеллекта. Их цель – повысить эффективность и обеспечить доступность медицинской помощи. Все это опирается на мощную поддержку. В 2018 году китайское правительство обнародовало манифест о намерении сделать Китай ведущей державой в области искусственного интеллекта, наряду с запуском собственной версии лунной программы «Аполлон-11». И хотя Китай и Соединенные Штаты разделяют пропасть, так как в США намного больше компьютерных специалистов, чем в Китае, эта пропасть на глазах становится все уже и уже. С 2014 года в Китае опубликовано больше научных работ в области глубоких нейронных сетей, чем в США. Китай занимает второе после США место в мире по числу патентных заявок и по объему частных инвестиций в искусственный интеллект. Параллели между титанами IT-олигополии в США и Китае поражают. Tencent не уступает Фейсбуку, Baidu Гуглу, а Alibaba очень напоминает amazon Несмотря на то, что китайские достижения в области искусственного интеллекта преподносятся миру с меньшей помпой, чем американские, Прогресс китайцев в распознавании образов и речи поистине впечатляет. Результаты внедрения ИИ в медицину на сегодня просто удивительны. Больница Гуанчжоу использует искусственный интеллект, обученный на материале 300 миллионов историй болезней пациентов со всей страны. Неудивительно, что журнал «Экономист» характеризует Китай как цифровую Саудовскую Аравию. Причем почти на каждом этапе процесса от регистрации данных в историях болезни до предварительной диагностики через робототехническое приложение WeChat, от распознавания пациентов по лицам и интерпретации снимков КТ до организации работы операционных блоков. Компания Tencent очень активна в диагностике по медицинским изображениям и в разработке новых лекарств, а также поддерживает WeDoctor Group – больницу будущего. Компания Voxel Cloud, занимающаяся интерпретацией снимков глазного дна, ее тоже поддерживает Tencent, разрабатывает программы скрининга на выявление диабетической ретинопатии, ведущей причины слепоты среди китайцев трудоспособного возраста. Наиболее интенсивно внедрением искусственного интеллекта в медицину занимается компания iFlyTeй, мировой лидер в области распознавания речи. В 2018 году компания создала робота по имени SiaoE, который благодаря Ии выдержал квалификационный экзамен для врачей, получив 456 баллов, то есть на 92 балла больше, чем требуется. Компания, полагаясь на непревзойденную способность машины усваивать и анализировать огромные массивы данных, намерена внедрить роботов в здравоохранение, в помощь терапевтам и онкологам по всему Китаю. Фирма Стартап. Терри Док, которую основал радиолог-онколог Чун Чун У, уже установила свои алгоритмы анализа медицинских изображений в 20 китайских больницах. Компания End Financial создала говорящего робота, который удовлетворяет запросы клиентов успешнее, чем специалисты-люди. End Financial также приобрела американскую компанию iVerify, которая теперь называется Zolas занимающуюся разработкой алгоритма искусственного интеллекта для анализа изображения глазного дна. При таком массированном вторжении медицинского искусственного интеллекта во все сферы жизни Китая высказываются опасения, что этот универсальный надзор создаст угрозу конфиденциальности частной жизни. Например, трехзначный кредитный счет End Financial можно привязать к медицинским данным. В дополнение к видеокамерам, установленным на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга на улицах большинства городов, ID-номер каждого гражданина можно связать с системой распознавания лиц, информацией о ДНК, изображением радужной оболочки и другими биометрическими данными. Такие расширенные меры по распознаванию и наблюдению средствами искусственного интеллекта пока еще не удалось увязать со значимыми улучшениями в здравоохранении. Индия и Китай не единственные страны, где ИИ ускоренными темпами внедряют в медицину. Во Франции и Великобритании выделяют значительные ресурсы для развития систем искусственного интеллекта, причем приоритет отдается использованию ИИ в медицине и здравоохранении. В 2018 году, сразу после того, как французское правительство опубликовало политическое заявление к осмысленному искусственному интеллекту, и направила значительные средства на развитие ИИ, почти 2 миллиарда долларов. Эммануэль Макрон дал интервью журналу Wired. Николас Томпсон, редактор журнала, спросил, какие примеры работы искусственного интеллекта поразили вас больше всего и заставили подумать, о, а это и в самом деле очень важно. Макрон ответил, вероятно, достижение искусственного интеллекта в медицине, там, где речь идет о персонализированной и профилактической медицине. «У нас, я видел, есть кое-какие инновации, которые за счет более качественного анализа помогают прогнозировать риск чем-то заболеть и дают рекомендации по профилактике или оптимизации лечения. Инновации, которые и привносит в здравоохранение, смогут полностью преобразить медицину. Появятся новые способы лечения и предупреждения различных заболеваний. ИИ не заменит врача, но поможет снизить риск для жизни». В Великобритании тоже возлагают большие надежды на будущее искусственного интеллекта, подчеркивая его значение для здравоохранения. Британское правительство выступило с докладом о так называемых главных вызовах, четырех важнейших сферах развития, одна из которых непосредственно связана с ИИ. Развитие умных технологий для более быстрого и более точного анализа большего объема данных, то есть работы, недоступной человеческому разуму открывает совершенно новую область медицинских исследований и дает нам в руки новые оружие для борьбы с болезнями. В 2018 году мне было поручено работать с Национальной службой здравоохранения Великобритании над планами на будущее в области здравоохранения. В частности, я должен был возглавить работу по оценке влияния искусственного интеллекта и других медицинских технологий, на медицинские кадры, чтобы спрогнозировать, как изменится ситуация в течение следующих двух десятилетий. Возможность совместной работы с ведущими специалистами в области искусственного интеллекта, геномики и робототехники, а также с экспертами по этике, экономике и образованию ⁇ это незабываемый опыт в контексте системы страховой медицины, где услуги медицинского страхования оплачивает государство, единый плательщик, а не частные компании. Особенно с учетом стремления этой системы меняться и адаптироваться. Полный отчет был опубликован в 2019 году. В нем мы прогнозировали значительное влияние искусственного интеллекта на всех уровнях. На уровне пациента, медика и всей системы национального здравоохранения. Приводя здесь данные по разным странам отдельно, я мечтаю о том времени, когда все медицинские данные мира сольются воедино. Глобализация этих данных наилучший способ полностью раскрыть могучие потенциалы и в медицине. Так мы создадим ресурс знаний планетарного масштаба и совершенную самообучающую систему здравоохранения. Это компенсирует тот факт, что большинство современных биомедицинских исследований было проведено на людях европейского происхождения, и следовательно медики зачастую не могут экстраполировать полученные данные на пациентов другой расы. Если все без исключения люди будут представлены в этой системе полными данными о примененном лечении и соответствующих результатах, то искусственный интеллект сможет анализировать ближайших соседей и находить цифровых близнецов. Ими окажутся индивиды, которые будут по всем своим демографическим, биологическим, физиологическим и анатомическим признакам больше всего напоминать человека, находящегося в группе риска, или пациента с недавно поставленным серьезным диагнозом. Знание о результатах лечения у таких близнецов позволит лучше предупреждать и лечить заболевания, а также улучшить состояние здоровья следующих поколений. Вероятность создания такого объединенного ресурса для всего населения мира очень мала, в особенности из-за опасений по поводу конфиденциальности и тайны частной жизни, а также трудностей, сопровождающих межкультурный обмен информацией но мы уже наблюдаем нечто подобное в более мелком масштабе, например, в случае с компанией Tempus Labs, которая сосредоточила свои усилия на борьбе с онкологическими заболеваниями. Это довольно смелый сценарий, и с его помощью мы можем представить себе, что ожидает нас в долгосрочной перспективе. Борьба с болезнями, которая не будет знать барьеров и географических границ. Но даже если на сегодня шансы невелики, Я надеюсь, что успехи на этом поприще помогут их повысить. Как только будет наглядно и недвусмысленно показано, что после появления цифровых близнецов результаты лечения стали лучше, местные системы здравоохранения проникнутся доверием к новшеству и начнут присоединяться к глобальной инфраструктуре. Отдав должный обзору возможностей на уровне систем организации здравоохранения, давайте теперь вернемся немного назад и обратимся к проблеме открытия новых лекарств и к фундаментальной медицине, то есть к науке, способной улучшить качество лечения и получить наилучшее представление о механике здоровья и болезни. Здесь искусственный интеллект тоже начинает оказывать все большее влияние, что со временем может оптимизировать результаты, и повысить эффективность медицинской практики в целом.